Глава 14. Солнце снова клонилось к закату. Над лесом снова стояло зарево, а на его фоне все еще был виден далекий столб дыма. Никто не тушил таверну, и она горела всю ночь и полдня, сжигая тела убитых, сломанную мебель, запасы рома и сена в конюшне. "Завтра с сыновьями сходим туда, похороним тех, кто там остался", сказал Мар. "Как раз и стражники уйдут достаточно далеко. А ты даже не смотри на меня" строго говорил он Герримонду. «Ты туда не пойдешь!» «Я знаю», — соглашался он и косился на Юну, напоминая себе, что он уже принес беду попыткой помочь. «У всего своя цена», — думал он. «И эту цену платят по законам, по правилам, которых я не знаю. А Грестус знает и смеется надо мной. Не было ведь никакой новой кухарки, если и подстроена заранее, то что тогда?» Он смотрел на Мара и думал, может ли и это быть подстроено но уже не Грестусом, а Кэрином. Это предположение ему не нравилось, как будто один Аграаф, наигравшись, перекинул его другому, к тому же мертвому. Всюду начинался мерещиться заговор, в котором все все понимают, кроме него, и в то же время он знал, что это не так просто и однозначно. На шее все еще был обруч из звено цепи, которое Мар не смог перекусить своими инструментами. Они, по его мнению, были заговоренными. «Видел я, как Кэрин шептал вещам что-то, а потом они не ломались и не бились, даже в огне не горели», — ругался он. «От этой штуки похожие ощущение но другое». Он пожимал плечами, а Гэримонт вздыхал и говорил, что он не знает правды, а догадываться при этом не хотел. Слишком это было странно понимать, что его враг ему же помогает. И в то же время за пазухой лежал его дневник, и рука не поднималась его выкинуть, хоть и злил Грестус безумно. «Главное, каков подлец!» – думал Герримонт. «Все не сам, все руками Аркара. Отравил его, душу ему вывернул, а теперь, как невинная овца, ходит и смотрит. Еще потом, может, людей от него спасать начнет». Герримонт, правда, так думал, злился, но признавал, что не видит ни смысла, ни логики, а значит, или их совсем нет, или он просто ничего не знает. Второе было куда вероятнее. Он знал слишком мало для аграфа Даже о собственной силе он почти ничего не знал. Он привык просто сдерживаться, потому что ему всегда говорили, что сила его опасна, что он будет нестабилен до двадцатилетия. Это подтверждалось тем, что он узнал о других аграфах но они не сидели запертыми в башне, хотя их и эльфийские принцессы не рожали. «Слишком сложно для меня одного», — признавался Гэримонт, глядя на зарево заката за окном, а потом вздыхал и признавался. «Я должен идти, прошу, не удерживайте меня». Жар спал, этого хватит, чтобы продолжить путь. Меня ждут, а мне теперь еще и кругами добираться до эльфийского леса. — Ладно, — неожиданно согласился Мар. — Ты пойдешь по Изанской дороге, верно? — Не идти же по следу своих преследователей, — сказал Гэримонт и подумал, что это было бы забавно, если бы где-то там не было магии Грестуса, которая наверняка им помогает и, возможно, найдет его, как только он выйдет на дорогу. Если он использует магию и попытается узнать, где сейчас Агиман и Ювэй, точно найдет. Ему оставалось только идти. Идти в Наргалут к через Изайск, а там за своей невестой в Улуй-Туай. А потом идти дальше на юг в горы искать там ту самую пещеру, где заточен Бертей. И неважно что это то же самое, что ходить кругами. Будет вышагивать зигзаги, если уж другое невозможно. «Я выведу тебя на дорогу», — сказал ему мар Кобылу уж, прости, дать не могу. Она у меня одна, и она нужна здесь. А вот мешок в дорогу мы тебе собрали, и посох новый я тебе сделал. Жар точно прошел? Да, точно. Устало, сказал Герримонт. Я, конечно, слаб, мне нельзя ждать. Правда ведь найдут, да и ждут меня. Наверняка волнуются. Свои ждут, миролюбиво спросил Мар. Жена, по крайней мере, должна ждать, грустно сказал Герримонт, не желая вспоминать, что церемония так и не состоялась, а вы могла и передумать, или того хуже попасть в руки безумным стражам Аркара. Герримонда не покидала страшная мысль, что ее, возможно, уже нашли, поймали, что ее, быть может, пытают прямо сейчас в каких-нибудь застенках. Он так сильно этого боялся, что почти видел без книги изодранное женское тело на крюках, неспособное уже кричать, но палач все равно задавал вопросы, на которые она не знала ответов. Герримонт не мог разобрать, что она в этот миг чувствует, а картинку словно сминала какая-то голубая пелена, закрывала ее, пережевывала и рассеивала отблеском голубых искр. Герримонт тут же забывал, что именно видел, оставаясь со странной пустотой в голове и отчетливой мыслью, что где-то когда-то давно он видел голубое сияние. Странное, яркое, холодное, колючее и немного насмешливое. «Мне точно нужно к Кейрену», — в очередной раз думал он, понимая, что сейчас явно идет на поводу у мертвеца, но это было намного лучше, чем двигаться на поводке Грестуса. Он не спорил с Маром, принял и посох, и новый плащ, позволил перебинтовать руку и шею, чтобы спрятать и металлический обруч, и магический перстень, зелень которого неспокойно пульсировала, отражая все тревоги. Пальцы все тянулись его покрутить, но было нельзя. И он просто сжимал его двумя пальцами другой руки сквозь бинты всякий раз, когда задумывался. Он не стал ни с кем прощаться, потому что сказать было нечего, кроме разве что печального и бесполезного прости для юны «Когда-нибудь я все исправлю», — обещал он мысленно, а дойдя молча до дороги, говорил о том, что действительно мог. «Я похороню его, обещаю». «Не думаю, что он хотел бы именно этого», — пожал плечами Марр. «Это Кейрен. Он сам даст понять, чего он хочет. Но могилы, памятники и прочее не в его вкусе. Скорее, пепел и ветер. Он говорил когда-то, что исчезнет целиком и безвозвратно. Поэтому, раз уж это неизбежно, можно гулять на полную». «Целиком и безвозвратно», — повторил задумчиво Герримонт, пробуя эти слова на вкус, но смысла в них не находил. Зато Мар почему-то улыбался и обнимал его как-то по-братски и Гэримонду казалось, что именно так он обнял бы Кейрена, если бы с ним прощался. «Ладно, все, уходи», — сказал потом Мар, отступил и отмахнулся. «Только себя береги, обязательно», — пообещал Гэримонт, и действительно пошел прочь в темноту ночи на пустынной дороге. До Изайска была целая неделя пути. «А мне бы пройти ее дня за два или хотя бы три», — нелепо подумал Гэримонт, и тут же замер, слышу топот копыт и скрип колес. За ним мчалась карета, и сердце от понимания этого замерло. Он обернулся, увидел возницу в дорогом костюме. Его освещал фонарь, висевший от него справа над самой крышей, и свет его падал на королевский герб. От такой кареты стоило бежать, но Герримонт не смог. Просто сошел с дороги на обочину и замер, не зная, что в этот миг Эмир, проснувшись, дернул Самрата за рукав. «Что случилось?» — тут же спросил тот, не представляя, как помочь брату. «Старик на дороге!» — прошептал Эмир, едва приоткрыв глаза. «Какой старик?» — не понял Самрат. «На дороге старик, он должен ехать с нами. Пожалуйста!» В его глазах появились слезы, и голос задрожал, словно вот-вот превратится в стон. «Хорошо!» — тут же сказал Самрат на все готовый, лишь бы Эмиру было лучше. «Если надо, он сам найдет какого угодно старика. Пусть только младший брат не кричал от боли, извиваясь в судорогах. Только старик нашелся сам. Стоял у дороги, опустив голову, а когда карета остановилась и дверца ее открылась, он посмотрел Самрату в глаза, но тот все равно не смог узнать старшего брата. Зато Гарримонт увидел все, что случилось после коронации и не стал спорить, соглашаясь ехать в Изаиск с младшими братьями.